и молитвы их не требовате, и не каетесье, и не причащатеся, и темианам не кодите, и на погребенье от попов не отпеватеся, и по смерти не поминайтеся А об образах прямо говорили, что идол де, то бездушные в подпор себе из книги премудрости Соломоновой некие места подбирали». И многое такое говорили, чего по совести отговорить им никак не можно. А отцы наши духовные, что по повелению царскому судили их, только одно и твердили им. «Это ты говоришь, чадо, негораздо, это ты говоришь, развратно и хульно, это тебе вина». «И что ж сделали с ними?» — спросил отец Евдоким жадно. «Да Матвей-то еще на суде от страха ума решился», — отвечал отец Арон. Богопустным гневом пишут, облечен быть бесу предан, и язык извеся непотребная и нестройная глаголыша на многие часы. Ну а других известно, осудили, неисходным в темнице быть, и донесеют да злобы своя роду человеческому, так всех сказывают и погубили. И как рвали их отцы духовные, но ровно вот твои псы». А особенно против Феодорита лютовали, а потом и оказалось, что вся лютость-то их от оттого была, что он своих мнихов, он игуменом Суздальского Ефимевского монастыря был, держал строго больно и не ток матяжон, а скота единого отнюдь женского пола в обитель не пропускал. Вот и распалились монашки, ну а там дальше да больше, и я опроверг все, и даже престол Господень прокинул Потом, если бы вера правая истинная была, то была бы она одна для всех. А ежели истинных вер таких много, значит, брешут все. Всякий врет по-своему только всех и делов. Помолчали. За окном на улице шумели пьяные казаки. Соборный колокол скучливо отбил еще час жизни. «А много-много вас таких на Руси развелось», — задумчиво проговорил отец Евдоким. «Вот недавно в Межгородском углу Черемиса против приказных поднялась. Знамо дело, сейчас же к ней холопи всякие пристали, и гуляющий народ, и пошла писать. И первым делом, братец ты мой, взялись все церкви сквернить. Диковинное дело». Ничего диковинного нету, сказал раздумчиво отец Арон. Всякому хотся на часок один ослабониться, да на всей своей волюшке пожить. Навсегда-то ослабониться силёнки нету, кишка не позволяет, но ну, дерзнуть на часок вроде тебя вот это можно. А что ежели такой народ да размножится, покачал головой отец Евдаким. Вот делов наделают. — Ничего особенного не будет, — сказал отец Арон твердо. — Все тоже будет. Ты думаешь, это чему мешает, что поклон-то они бьют, да про спорят? Все это дым один. Помолятся, а там и за ножик. Только бы вот в понедельник не оскоромятся, да с бабой под праздник не согрешить. Недаром про болгарей наши говорят, что они не помолясь и отца родного не зарежут. Да и зарежет наплевать. Снес попу Алтын какой, опять чист будет. Ну-ка, еще по чарочке, вы ее не жалейте, у меня под постелью еще есть. Ну-ка, со свиданьцем. — Куда ж ты те попаленные листы подевал? — спросил отец Евдоким. — Гоже почитать бы. — А я их еще в Москве боярину Фанась Лавренчу Ардын на щекину отдал, — сказал отец Арон. Впрочем, тогда он и боярином еще не был. Он тоже до всего дотошный такой, а я к нему вхож был. Через некоторое время в чадной келье отца арона стоял пьяный и гомонный хохот, как на базаре. Отец Евдоким славился своим умением рассказывать похабные истории, а в особенности про попов, и его собеседники прямо животики надрывали. Васькина песня «На зорьке отплыть не удалось». Все было пьяно и храпело на все лады под заборами, в канавах, на берегу, в крапиве, кто куда попал. Степан, стиснув зубы бешеными и с перепоя красными глазами, смотрел на это поле битвы и был бессилен что-нибудь сделать. Отвалить утром или отвалить вечером разницы большой в том не было, но страдал авторитет его, вожака, страдала воинская дисциплина. И когда, наконец, рать его пробудилась, поднялась лохматая, воспаленная, вонючая, он собрал всех на берегу у и крикнул «Ребята, у запорожцев, вы знаете, есть обычай».